Глава 17. Поскольку вход в мою комнату был сразу из коридора, я подумал, что не помешает принять меры предосторожности. Пожалуй, ножа может оказаться недостаточно, если ночной гость будет настроен чересчур воинственно. Уходя, я просунул между дверью и косяком листок бумаги. Но это была лишь приманка. Листок трепыхался на виду и сразу бросался в глаза. Настоящим сигнальным устройством служил мне волос, высовывающийся из-за двери на пару дюймов. Его-то уж на место не вставишь. Волоса не оказалось. Войти или нет? Видимо, злоумышленник еще там. Между собранием у генерала и моим приходом прошло совсем немного времени. Он не успел бы обыскать комнату. Я подумал было расположиться с комфортом и подождать снаружи. Но это значило бы отсрочить свидание со Снейком. Может, пойти в банк и удивить непрошенного гостя. Я снял со стены булаву, достал ключ, отпер дверь и сильно пнул ее ногой, чтобы отбросить притаившегося в засаде. С булавой наготове я ворвался в комнату. Пусто. Темно. Кто-то опять задул лампу. Я поспешно вернулся в коридор. Мой силуэт мог послужить отличной мишенью для человека, вооруженного арбалетом. В дверном проеме показалась чья-то фигура. Это я. Морли Дотс. Я осмотрелся, нет ли кого в коридоре, и зашел в комнату. Какого черта ты тут делаешь? Я отбросил булаву и зашарил по столу в поисках лампы. Стало любопытно. «Что у вас здесь происходит?» Я зажег лампу и захлопнул дверь. «Ты так прямо взял и вошел?» «Подумаешь, у вас все двери распашку. «Как тебе мои апартаменты?» Он постучал себе по носу. «Запах! У эльфов тонкий нюх, а в твоих апартаментах воняет мясом. Сразу ясно, ты не вегетарианец», — издевается мерзавец. «Значит, ты явился?» То прикажешь с тобой делать. Новости есть? Да, и еще один убитый. Это случилось сегодня утром, пока я был в городе. Поэтому вечером старик созвал совещание, доложил всем, кто я такой, и пригрозил, что виновных детектив Гаррет по стенке размажет. Между делом, старик спалил свое завещание. А что новенького в городе? Плоскомордый кое-где побывал. Но нашел немного. Ты знаешь, сколько штамповалось этих медалей. В любом ломбарде их полным-полно. Ценность представляют только серебряные. На холме вечно не хватает серебра. Холм — центр танфера. Там живут все важные шишки, в том числе шайка колдунов, ведьм и прочих, кому серебро нужно позарез. Для волшебства серебро, что дерево для огня. С тех пор, как славит Дуралейник, сосредоточил все запасы серебра у себя в Контарде, цены на него взлетели до небес. Впрочем, это к делу не относится. Что с подсвечниками и прочей дребеденью? Кажется, он нашел пару. Люди, купившие их, не помнят продавца. Но ты ведь знаешь Плоскомордова? Убеждать он умеет. Он убедителен, как оползень. Станешь на дороге, рискуешь быть раздавленным. «Великолепно!» «Что будем делать?» «Завтра он попытается снова. Жаль, что Варюга не спер что-нибудь эдакое, примечательное. Тогда бы его наверняка запомнили». «И правда. Дал он маху. Слушай, у меня назначена встреча с одним человеком. Он говорит, что знает убийцу. Может, и впрямь знает. Надо поспешить. А то он передумает и не станет разговаривать». «Вперед!» «Отважный рыцарь!» Морли частенько подсмеивается над моей романтичностью и сентиментальностью, но он и сам не безгрешен. Взять хоть его появление здесь. Ни в жизнь не признает, что не захотел оставлять меня одного среди акул. Любопытно ему, видите ли, стало. «Дом с привидениями, да и только!» ворчал Морли, пока мы осторожно спускались по лестнице. И как они тут живут? Говорят, дома стены помогают. Привыкаешь через какое-то время, перестаешь замечать. Что это за брюнетка, на которую я наткнулся по дороге в пустом холле? Генеральская дочка Дженнифер. К ней не подступишься. А может, ты не знаешь, как взяться за дело? Может. Но, сдается мне, с ней не все в порядке. Мы вышли через черный ход. Светила луна, и я почти не спотыкался. А Морли тому без разницы. Он из тех, кого хоть в гроб заколоти, зрение, как у кошки. По крайней мере, у вас все без затей. Ни призраков, ни вампиров, ни великанов. Просто людская жадность. Я подумал о женщине в белом. Надеюсь, она не призрак. Я не умею общаться с бестелесными существами. Морли схватил меня за плечо. Здесь кто-то есть. Я ничего не увидел, но услышал звук, будто человек вдруг остановился. Услышал нас, шепнул Морли и как сквозь землю провалился. Я подошел к конюшне и позвал Снейк. Ты где? Это Гаррет. Не отвечает. Я просунул голову внутрь. Темно, лошади неспокойны. Лучше обойти вокруг, сразу заходить рискованно. С северной стороны конюшни из щелей между досками пробивался слабый неверный свет. Похоже было, что горит оплывающая уже свечка. В углу оказалась небольшая дверца. Видимо, я наткнулся на убежище Снейка. — Снейк, ты здесь? — Это Гарретт. Снейк не отвечал. Я открыл дверь. Снейк не ответит больше никому, во всяком случае в этом мире. Его зарезали. Нечистая работа. Удар пришелся в грудь, но не в сердце. Лезвие прошло через легкое, кончик ножа торчал из спины. Появился Морли. «Я его упустил!» Он глянул на Снейка. «Любитель работал!» «Эх, Морли, всегда всех критикует. Даже профи может наделать ошибок когда имеет дело с несговорчивым субъектом. Этот человек, я слышал, бывший десантник. А десантника в голыми руками не возьмешь. — Может и так. Дотс присел на корточке, повертел в руках шнурок, обвитый вокруг шеи Снейка. — Занятно. Я занялся поиском улик. В спешке убийца мог что-нибудь обронить. — Что это? — Это шнурок кефов-душителей. «Что?» Я присел на корточке рядом с Морли. «Есть такое восточное племя, кефы-душители. Им строго-настрого запрещено проливать кровь, потому что тогда мертвец не найдет покоя, пока не будет отмщен. Приходится убивать без кровопролития. Между тем убийство, часть их религиозного ритуала, Поэтому плетение шнуров у кефов — целое искусство. Я взглянул на шнурок. Да, не просто обрывок веревки. Убийцы-асы изготавливают собственные шнуры. Плетение удавки — последнее испытание, дающее статус мастера. Посмотри. Узел, как у нас, делают для виселиц, но петля круглая. Ее можно накинуть одной рукой. Узлы на самом деле не узлы. Веревка оплетает пробку конусообразной формы. Эта штуковина устроена как стрела с наконечником. Пробка может выскочить только в одну сторону. Мне понадобилось не больше секунды, чтобы разобраться в устройстве шнурка. Наглядный пример был налицо. Я нащупал конусообразные выступы. Пробка сжимается, выскакивает из узла и расширяется снова с другой стороны. «Как снежный шнурок?» «Его не снимают. Используют один раз. Потом он считается испорченным. Я видел эту штуку только однажды. Моему знакомому удалось перерезать ее у себя на горле. Но более везучего парня на свете нет, не считая тебя, конечно». Я огляделся вокруг. Сам Снейк интересовал меня меньше. Может наш убийца и диритант, но тоже весьма везучий диритант. Ни одной улики. Печально, сказал я. Смерть всегда печальна. Кто бы говорил, но Морли полон неожиданностей. Я не о том. Посмотри, как он жил. Я указал на угол Снейка. Он жил, как лошади. Спал на соломе. Из мебели только грубо выкрашенный стол. Он был профессиональным солдатом, двадцать лет в войсках, преимущественно в контарде. За это неплохо платят. Человек настолько осмотрительный, что ухитрился выжить, наверняка умел и с деньгами обращаться. Но он жил в конюшне, как животное, и не имел даже смены одежды. — Бывает, — проворчал Морли. — Хочешь пари? что родился он в самых распоследних трущобах или на какой-нибудь грязной ферме, где и двух медиков за месяц не увидишь. Не надо, пари. Я видел, что он прав. У выросших в бедности людей есть патологическая страсть откладывать деньги про черный день. Но смерть приходит раньше этих предполагаемых несчастий. Жалкая жизнь. Я тронул Снейка за плечо, мускулы его были напряжены, не расслабились даже после смерти. Странно. Я вспомнил рассказ Кхарки о Снейке. Он был доблестным воином. Напишут на надгробном памятнике. Я перевернул тело, чтобы посмотреть, нет ли чего под ним. Нету. Слушай, Морли. Задушить дело долгое. Вероятно, убийца сперва попробовал придушить его, а потом прыгнул ножом или наоборот. Морли огляделся кругом. Жуткий кавардак. Вероятно. Ты когда-нибудь душил человека? Морли укоризненно взглянул на меня. Бестактный вопрос. Извини, а я вот душил. Мне во время набега поручили придушить часового. Я тренировался заранее. Не похоже на тебя. Мне не нравится убивать. И никогда не нравилось. Но я подумал, если убить человека придется. Если я хочу уцелеть, значит, надо все сделать как следует. Морли проворчал что-то. Он был занят осмотром того, что некогда было лицом, грудью и животом Снейка. Я все разыграл как по нотам. Когда я подошел к нему, парень дремал. Но очень быстро проснулся и отбросил меня, как тряпичную куклу. Он мне чуть мозги не вышиб. А ведь я ни на секунду не отпускал проклятой веревки. Единственное, что мне удалось, я не дал парню заорать и поднять тревогу, а там подоспел кто-то из наших и добил его ножом. Ну и что? Если ты не сломаешь жертве шею, она будет бороться. Предположим, ей удастся стряхнуть нападающего и ослабить веревку. Парень увидит тебя, пусть даже на шее у него эта дьявольская восточная удавка. И тогда придется его прикончить. Любым доступным способом. Иного выхода нет. Ты ведешь к тому, что Снейк был сильнее убийцы, как тот часовой? Я не говорил, что часовой был сильнее меня, но Морли попал в точку. Да. У кого-то в доме теперь полно синяков и ссадин, если это кто-то из домочадцев. Может быть, черт побери. «Почему мне так не везет?» «Ты о чем?» Морли считает меня до неприличия везучим. «Почему убийца не оставил следов? Плачок одежды, пучок волос, хоть что-нибудь!» «Почему бы ему просто не прийти с повинной?» Морли покачал головой. «Ты торопишься и не ценишь того, что имеешь. Он оставил нож и удавку. Куда больше?» «Я уже рассказывал, какая редкость этот шнурок». «А сколько таких ножей ты видел?» Лезвие ножа было чуть длиннее фута и сделано из полированной стали, но больше всего меня заинтересовала рукоятка из черного агата, гладкая, зато в самом широком месте вычеканены два серебряных двуглавых виногетских орла. «Военный трофей», — предположил Морли, — «довольно необычный, из виногеты». Принадлежал как минимум полковнику. Да, в гвардии его мог носить командир батальона, а в регулярных частях — полковник или подполковник. Много ли здесь таких ножичков? Верно, это уже что-то. Ниточка, пусть и тонкая. Я взглянул на Снейка. Господи, почему ты ничего не сказал? У тебя же был шанс! Гарретт! Это нам знакомо. Когда Морли кажется, что меня, по его выражению, не туда заносит, он начинает говорить таким вот предостерегающим тоном. Не раскисай, ты же профессионал, отдергивает он меня. Не терпит он также упрямства и легкомыслия. Я в порядке. Но жалко, парня. Я знаю, какую жизнь он прожил. Он не заслужил подобного конца. Пора идти, Гард. Да. Пора, а то увязну в переживаниях, я побрел прочь. У каждого, как говорится, хватит сил пережить несчастье другого. Слава Богу, что убит не я.